У Шикко изменились все основания избавиться от собеседника. Он вытянул из него все, что хотел знать, а с другой стороны, ему надо было добыть и кое-какие другие сведения. Он быстрым шагом вернулся домой. Носилки, носильщики и лошадь все еще стояли у дверей гордого рыцаря. Шикко снова бесшумно примостился на своей водосточной трубе. Дом напротив был по-прежнему освещен. Теперь он не спускал глаз с этого дома. Сперва он увидел сквозь прореху в занавесе, как Эрнатон, явно поджидавшись нетерпением свою гостью, шагает взад и вперед по комнате. Потом он увидел, как возвратились носилки, как удалился Мейнвель, наконец, как герцогиня вошла в комнату, где Эрнатон уже не дышал, а просто задыхался. Эрнатон преклонил перед герцогиней колени, и она протянула ему для поцелуя свою белую ручку. Затем герцогиня подняла молодого человека и заставила его сесть рядом с собою за изящно накрытый стол. «Странно», — пробормотал Шико, — «началось это, как заговор, окончается, как любовное свидание». «Да, но кто явился на это свидание?» «Госпожа де Монпансье». Для него все внезапно прояснилось. «Ого», — прошептал он. — Дорогая сестра, я одобряю ваш план относительно сорока пяти, но позвольте мне заметить, что вы оказываете этим головорезом слишком много чести. Полосатый! — Черти полосатые, — кричал Шико, — мое первое предположение было правильным. Тут никакая не любовь, а заговор. Госпожа де Монпансье любит господина Эрнотона де Карменджа. Понаблюдаем же за любовными делами госпожи герцогини. И Шико наблюдал до половины первого ночи, когда Эрнутон убежал, закрыв лицо плащом, а госпожа герцогения де Бонпансье села опять в населке. А теперь, прошептал Ко, спускаясь по своей лестнице, какой же такой счастливый случай должен привести к гибели престола наследника и избавить от него герцога де Гиза? Кто эти люди, которых считали умершими, но которые еще живы? Черт побери! Может быть, я уже иду по верному следу. Глава 21. Кардинал де Жуаес. Молодые люди бывают упорными как в зле, так и в добре. И упорство это стоит твердой решимости, свойственной зрелому возрасту. Когда это своеобразное упрямство направлено к добру, оно порождает великие дела. естественным образом направляет человека, вступающего в жизнь, на путь, ведущий к тому или иному виду геройства. Так Боярд и Дюгеклен стали великими полководцами, хотя в свое время были самыми злыми и невыносимыми мальчишками, какие когда-либо встречались. Так Свинопас, который по рождению был монтальским пастухом, а благодаря своим дарованиям превратился в Сикста Пятого, стал великим папой именно потому, что никак не мог сделаться хорошим свинопасом. Так самые дурные от природы спартанцы пошли по героическому пути после того, как начали с упорства в притворстве и жестокости. Здесь нам предстоит нарисовать образ обыкновенного человека, а между тем многие биографы обнаружили бы в дюбушаже, когда ему было 20 лет, задатки человека незаурядного. Анри упорно отказывался отречься от своей любви и вернуться к извлечениям светской жизни. По просьбе брата, по требованию короля, он на несколько дней остался наедине со своей неизменной мыслью. И так как мысль эта становилась все более и более неколебимой, он решил в одно прекрасное утро посетить своего брата кардинала, лицо очень важное. В свои шесть лет тот был уже два года господином кардиналом. и, став сперва архиепископом Нарбонским, достиг уже высших ступеней духовной иерархии, благодаря своему высокому происхождению и выдающемуся уму. Франсуа де Жуаес, которого мы уже выводили на сцену, чтобы он разъяснил сомнения Генриха Валуа относительно Сулы, Франсуа де Жуаес, молодой и светский, красивый и остроумный, был одним из примечательнейших людей того времени. Честолюбивый от природы, но в то же время осмотрительный из расчетливости и вследствие особого своего положения, Франсуа де Жуаэс смог избрать себе девизом «Мне всего мало» и оправдать этот девиз. Единственный, быть может, из всех придворных, а Франсуа де Жуас был прежде всего придворным, он сумел обеспечить себе поддержку обоих государей, светского и духовного. от которых он зависел, как французский дворянил, и князь церкви. Папа Сикст покровительствовал ему не менее, чем Генрих Третий. Генрих Третий не менее, чем Сикст. В Париже он был итальянцем, в Риме — французом, повсюду отличаясь щедростью и ловкостью. Конечно, одна лишь шпага того же Оаэза, который являлся главным адмиралом Франции, весила и значила больше. Но по губам господина кардинала скользила порою такая улыбка, что всем было видно. Лишенный тяжелого оружия светских властителей, которым так хорошо владела рука его утонченно изящного брата-адмирала, он умел пользоваться и даже злоупотреблять духовным оружием, врученным ему верховной главой церкви. Господин кардинал Франсуа де Жуаес очень быстро разбогател, и благодаря своей доле родового наследия, и благодаря причитавшимся ему по его сану доходам. В те времена церковь многим владела, и владения ее были крупные. Когда же она скудевала, то находила для своего пополнения источники, ныне иссякшие. Поэтому Франсуа де Жуаес жил на широкую ногу. Если брат его горделиво окружал себя пышной свитой из военных, то в его приемных толпились священники, епископы и архиепископы. Став господином кардиналом, то есть князем церкви, он оказался по рангу выше своего брата и завел себе по итальянскому обычаю пажей, а по французскому — личную охрану. Но охрана и пажи отнюдь не стесняли его, а наоборот, обеспечивали ему еще большую свободу. Часто он окружал солдатами и пажами просторные крытые носилки, и из-за их занавесок высовывалась затянутая в перчатку рука его секретаря, а сам он верхом при шпаге разъезжал по городу переодетый, в парике, в огромных брыжах и сапогах со шпорами, радовавшие его своим звоном. Итак, господин кардинал пользовался всеобщим уважением, ибо нередко случается, что, когда чья-либо жизненная удача начинает расти, она обретает притягательную силу, и, словно все ее атомы снабжены щупальцами, заставляет счастье других людей становиться своим сателлитом. По этой причине кардиналу придавали еще больший блеск и славное имя его отца, и недавнее неслыханное возвышение его брата Анна. К тому же он неуклонно следовал мудрому правилу скрывать от всех свою жизнь, выставляя на показ свой ум. Поэтому его знали лишь с лучшей стороны. И даже в своей семье он слыл великим человеком. А этого счастья лишены были многие земные владыки, обремененные славой и пользующиеся восхищением целого народа. К этому прилату и отправился граф Дебушаш после объяснения с братом. и беседы с королем Франции. Но, как мы уже сказали, он не сразу, а лишь спустя несколько дней выполнил приказания короля и старшего брата. Франсуа жил в красивом доме, стоящем в сити. Огромный двор, постоянно полон был всадников и носилок. Но прилад не мешал своим придворным толпиться и во дворах, и в приемных. Сад его примыкал к берегу реки, куда выходила одна из калиток, А неподалеку от калитки всегда находилась лодка, которая без лишнего шума уносила его так далеко и так незаметно, как только он желал. И потому частенько случалось, что посетители тщетно ожидали прилата, так и не выходившего к ним под предлогом серьезного недомогания или наложенной им на себя суровой эпитемии. Так в славный город французского короля переносились нравы Италии. Так между двумя рукавами сены возникала Венеция. Франсуа был горделив, но отнюдь не тщеславен. Друзей он любил как братьев, а братьев почти как друзей. Будучи на пять лет старше Дюбушажа, он не скупился для него ни на добрые, ни на дурные советы, ни на улыбки, ни на деньги. Но так как он великолепно умел носить свою кардинальскую мантию, Дюбушаш находил его красивым, благородным, почти устрашающим, и чтил его, может быть, даже больше, чем самого старшего из трех братьев Жуаэс. Анри в своей блестящей керасии и пышных галунах военного, с трепетом повествовал о своей любви Анну, но он не осмелился бы исповедаться Франсуа. Однако, когда он направился к особняку кардинала, решение его было принято. Он вполне откровенно. побеседует сперва с исповедником, потом с другом. Он вышел во двор, откуда как раз выходили несколько дворян, которым надоело домогаться, так и не получая ее чести быть принятым. Он прошел через приемные, залы, внутренние покои. Ему, как и другим, сказали, что у брата важное совещание. Но ни одному слуге не пришло бы в голову закрыть Перед Дюбушажем дверь. Итак, Дюбушаж прошел через все апартаменты и вышел в сад, настоящий сад римского прилата, полный тени, прохлады, благоухания, сад, подобный тем, которые можно не найти на вилле Памфили и во дворце Баргезе. Анри остановился под купой деревьев. В то же мгновение решетчатая калитка, выходившая на реку, распахнулась, и вошел какой-то человек, закутанный в широкий коричневый плащ. Следом за ним шел юноша, по-видимому, паж. Человек этот заметил дюбушажа слишком погруженного в раздумие, чтобы обратить на него внимание, и проскользнул между деревьями, стараясь, чтобы его не видел ни дюбушаж, ни кто-либо другой. Для Анри это таинственное появление прошло незамеченным. Лишь случайно обернувшись, он увидел, как незнакомец вошел в дом. Прождав минут десять, он уже собирался в свою очередь вернуться туда же и расспросить какого-нибудь лакея, в котором часу может наконец появиться его брат. Но тут к нему подошел слуга, видимо искавший его, и пригласил пройти в библиотеку, где его ожидает господин кардинал. Анри без всякой поспешности последовал за слугой, ибо предугадывал, что ему придется выдержать новую борьбу. Когда он вошел, Камердинер облачал его брата-кардинала в одежду прилата. Несколько, может быть, светского покроя, но изящную, а главное, удобную. «Здравствуй, граф», — сказал кардинал. «Что нового, брат?» «Что касается наших семейных дел, то новости отличные», — сказал Анри. «Ан, как вы знаете, покрыл себя славой при отступлении из-под Антверпена и остался жив». «Ты тоже, слава Богу, жив и здоров, Анри?» «Да, брат». «Вот видишь, — произнес господин кардинал, — Господь Бог хранит нас для некоего назначения». «Брат мой, я так благодарен Господу Богу, что решил посвятить себя служению Ему. Я и пришел поговорить с вами обстоятельно об этом своем решении». — Оно, по-моему, уже вполне созрело, и я вам даже как-то о нем обмолвился. — Ты все еще не оставил этой мысли, дебушаж? – спросил господин кардинал. Причем у него вырвался восклицание, по которому Жоаэс понял, что ему предстоит выдержать бой. — Не оставил, брат. — Но это невозможно, Анри, разве тебе не говорили? — Я не слушал того, что мне говорили, брат. ибо голос более властный звучит во мне и не дает мне слушать слова, пытающие отвратить меня от Бога. — Ты достаточно сведущ в мирских делах, брат, — произнес кардинал глубоко серьезным тоном, чтобы верить, будто голос этот и вправду глаз Божий. — Наоборот, я утверждаю это. К тебе говорит самое, что ни на есть — мирское чувство. Бог не имеет к этому ни малейшего касательства. «Поэтому не приемле имени его в суе. «А главное, не принимай голоса земного за глаз неба. «Я их и не смешиваю друг с другом, брат. «Я хочу лишь сказать, что некая непреодолимая сила влечет меня к уединению вдали от мира. «Ну и прекрасно, Анри. «Это выражение точное. «Так вот, дорогой, вот что ты должен сделать». Вняв твоим словам, я сделаю себя счастливейшим из людей. Спасибо, о, спасибо вам, брат. Выслушай меня, Анри. Тебе надо взять побольше денег, двух берейтеров и путешествовать по всей Европе, как подобает цену такого дома, к которому мы принадлежим. Ты побываешь в далеких странах, в Татарии, даже в России, у лапланцев, у всех сказочных народов. никогда не видящих солнца. Ты станешь все глубже погружаться в свои мысли, пока, наконец, подтачивающий тебя червь не насытится или не умрет. Тогда ты возвратишься к нам». Анри, который сперва сел, теперь встал, с видом еще более серьезным, чем у его брата. «Вы, — сказал он, — не поняли меня, ваше высокопреосвященство. «Прости, Анри, но ты же сам сказал «уединение вдали от мира». «Да, я так сказал. Но под уединением вдали от мира я подразумевал монастырь, брат мой, а не путешествие. Путешествовать — это значит все же пользоваться жизнью, а я стремлюсь претерпеть смерть. Если же нет, то хотя бы насладиться ее подобием». «Что за нелепая мысль, позволь сказать тебе это?» — Анри, ведь тот, кто стремится к уединению, может достигнуть этого где угодно. — Ну хорошо, пусть даже монастырь. Я понимаю, что ты пришел поговорить со мной об этом. Я знаю весьма ученых-бенедиктианцев, весьма изобретательных августинцев, живущих в обителях, где всецело, нарядно, не строго и удобно. Среди трудов, посвященных наукам и искусствам, ты приятно проведешь год в очень хорошем обществе. что очень важно, ибо нельзя в этом мире общаться с чернью. И если по истечении этого года ты будешь упорствовать в своем намерении, тогда, милейший мой Анри, я не стану больше тебе препятствовать. И сам открою перед тобой дверь, которая безболезненно приведет тебя к вечному спасению. «Ты решительно не понимаешь меня, брат», — ответил, покачав головой дебушаш. «Или, вернее, ваш великодушный ум не хочет меня понять». Я хочу не такого места, где весело, не такой обители, где приятно живется. Я хочу строгого заточения, мрака, смерти. Я хочу принять на себя обеты, такие обеты, которые оставили бы мне одно лишь развлечение — рыть себе могилу, читать бесконечную молитву. Господин кардинал нахмурился и встал. — Да, — сказал он, — я тебя отлично понял. однако старался бороться с твоими безумными решениями, противодействовать тебе безо всяких фраз и диалектики, но ты вынуждаешь говорить меня по-другому. Так слушай. — Ах, брат, — сказала Анри безнадежным тоном, — не пытайтесь убедить меня, это невозможно. — Брат, я буду говорить прежде всего во имя Божие, во имя Бога, которого ты оскорбляешь, утверждая, что Он внушил тебе это мрачное решение. «Бог не принимает безрассудных жертв. Ты слаб. Ты приходишь в отчаяние от первых же горестей. Как же Бог может принять ту почти недостойную его жертву, которую ты стремишься ему принести?» Анри сделал движение. «Нет, я больше не буду щадить тебя, брат. Ведь ты-то никого из нас не щадишь», — продолжал господин кардинал. «Ты забыл о горе, которое причинишь и нашему старшему брату, и мне». — Простите, — прервала Анрия, и лицо его покраснело. — Простите, ваше высокопреосвященство, разве служение Богу дело такое мрачное и бесчестное, что целая семья облекается из-за этого в траур? — А вы, брат мой, вы сами, чье изображение я вижу в этой комнате, украшенное золотом, алмазами, пурпуром, разве вы не честь и не радость для нашего дома, хотя избрали служение владыке небесному, как мой старший брат служит владыкам земным? — Дитя, дитя! — с досадой скричал господин кардинал. — И вправду можно подумать, что ты рехнулся. — Как? Ты сравниваешь мой дом с монастырем? Сотню моих слуг, моих егерей, моих дворян и мою охрану с кельей, да веником, единственным оружием единственным богатством монастыря. — Да ты обезумел. Разве ты не сказал только сейчас, что отвергаешь все эти излишества, которые мне необходимы? Картины, драгоценные сосуды, роскошь и шум. Разве ты, подобно мне, испытываешь желание и надеешься увенчать себя Тиарой Святого Петра? Вот это карьера, Анри, к этому стремятся, за это борются, этим живут. Но ты, ты ведь жаждешь мотыги землекопа, лопаты трописта, ямы могильщика. Ты отвергаешь воздух, радость, надежду. И все это... Мне просто стыдно за тебя, мужчину. Лишь потому, что ты полюбил женщину, которая тебя не любит. — Право же, Анри, ты позоришь наш род. — Брат! — вскричал молодой человек, весь бледный, с мрачным огнем в глазах. — Может быть, вы предпочитали бы, чтобы я разморжил себе череп выстрелом из пистолета? Или же воспользовался своим почетным правом носить шпагу и вонзить ее в свою грудь? «Ей-богу, ваше высокопреосвященство, если вы, господин кардинал, и князь церкви, дадите мне отпущение этого смертного греха, то дело будет сделано в один миг. Вы даже не сможете додумать чудовищной, недостойной мысли, что я позорю наш род, чего, слава богу, никогда не сделает ни один Жуаэс». «Ну-ну», — сказал господин кардинал, привлекая к себе брата и крепко обнимая его, — «Ну, дорогой наш, всеми любимый мальчик, забудь мои слова. Прости тех, кому ты дорог. Выслушай меня. Я умоляю тебя, как эгоист. Как нередко это случается на земле, но всем нам выпала счастливая участь. У кого удовлетворено честолюбие, кого Бог благословил разнообразными дарами, украшающими нашу жизнь. Так не отравляй же, молю тебя, Анри!» смертельным ядом своего отречения от всех земных благ, счастья своей семьи. Подумай о слезах отца. Подумай, что все мы будем носить на челе черное пятно траура, в который ты хочешь нас вергнуть.